54. Озеро буквой «Ю» огибало маленький домик в лесу. Когда они через заднюю дверь вышли на свежий воздух, какая-то хищная птица кружила над неспокойными водами. Старый пёс, бросившийся к берегу, вспугнул уток и лебедя. Они заклокотали, лихорадочно забили крыльями, но потом решили, что новые посетители не представляют опасности, и снова успокоились. «Спокойно, Тарзан!» — крикнул Хаберланд псу. Светло-коричневый зверь с седой мордой так тихо лежал в своей корзине, что Марк заметил его только когда тот поднялся, зевая, чтобы сопровождать его и своего хозяина на прогулку. «Люди всегда совершают ошибку и кормят диких зверей», сказал профессор, глядя на воду. Они оставили ему одну в гостиной, что несколько удивило Марка, потому что врач не походил на человека, который вот так легко доверяет незнакомцам. Вместе с тем что-то в его глазах Говорила, что он переживал ужасы и похуже, чем те, которые мог ожидать сегодня от раненой женщины и бывшего пациента. «Тем самым они лишь нарушают цепочку питания, они к нам привыкают, а это неправильно», — продолжил Хаберланд. «Люди делают это из любви к животным», — сказал Марк. «Они с Сандрой часто бросали хлебные крошки лебедям на озере Ванзы». «Да, но, тем не менее, это ошибка». Хаберланд застегнул молнию своей куртки, из-под которой торчал пиджак. Зло никогда не может быть во благо. Они пошли вдоль берега, и Марк задавался вопросом, действительно ли они говорят о диких животных. Все-таки в жизни он придерживался девиза, что цель оправдывает средства. Наверняка Хаберланд знал о его ложных показаниях, из-за которых Бенни попал в психиатрическую клинику. «Вы выглядите очень неуверенным», — решил Хаберланд к делу. Камыши отделяли берег, который слегка поднимался в гору от озера. «Да», — Марк вдохнул влажный лесной воздух. «Я больше не доверяю своим воспоминаниям». Он вкратце рассказал, что с ним случилось, и описал последние события в подвале его бывшего дома. «И? Что вы думаете? Я сошёл с ума?» Хаберланд остановился и посмотрел вслед Тарзану, который снова пытался пробраться через камыши к озеру, Но то и дело отступал, потому что стебли кололи ему морду. «Вы сомневаетесь в себе. Как правило, сумасшедшие этого не делают. Зато обычно пытаются оправдать свое невменяемое состояние надуманными теориями, как Эмма, например». Марк посмотрел ему в лицо. У обоих изо рта шел пар. «Вы считаете ее больной?» «Так быстро ставит диагноз только шарлатан. Но в отличие от вас, фрау Людвиг не задается ключевым вопросом. «Сошла ли я с ума?» Хаберланд кивнул. «Когда вы спали, я долго разговаривал с ней. Эмма была беспокойной, суетливой. Она ищет и видит лишь те доказательства, которые подтверждают ее теорию заговора». «То есть вы считаете, что у нее паранойя?» «А вы нет?» Они прошли мимо скамейки, которая знавала и лучшие времена. Спинка сгнила, да и сидение вряд ли могло выдержать большую нагрузку. Хаберланд поставил на нее ногу и счистил с подошвы прилипшие листья. «Предположим, вы абсолютно здоровы, Марк. Помимо ваших телесных ран и потухших глаз, которые меня очень беспокоят, но, по крайней мере, у вас нет психосоматического расстройства. Дом, озеро, лес — все реально, и мы оба действительно ведем этот разговор. Как бы вы тогда объяснили все произошедшее?» Тарзан присоединился к ним. Лишь сейчас Марк заметил, что пёс старался не ступать на одну из задних лап. «Может, мне уже когда-то стирали память?» — предположил он. «Может, в первый раз что-то пошло не так, и я вспоминаю факты из своей прежней жизни?» «Возможно», — Хаберланд с сомнением приподнял уголки губ. «Или же всё с точностью да наоборот?» Он наклонился и бросил палку в направлении, откуда они пришли. Тарзан лишь устало посмотрел ей вслед. «Что вы имеете в виду?» — спросил Марк. «Не люблю об этом говорить, но и у меня однажды была почти полная амнезия. Потеря памяти, вызванная травмой, которую я во что бы то ни стало хотел забыть». Профессор снова потер запястье. «Путь, который мне пришлось пройти, чтобы вернуть память, был ужасным. Но он меня кое-чему научил». «Чему же?» «Что правда зачастую абсолютно не соответствует нашим представлениям». Он развернулся. и последовал за своим псом, который потрусил домой. Марк немного помедлил, а затем догнал профессора. «Вы боитесь, что ваша память подверглась манипуляциям, что ее стерли? Возможно, даже повторно», — сказал Хаберланд, не глядя на него. «А что, если ее стирают в эту секунду, в данный момент?» Марка пробила дрожь. «Как это возможно?» «Ну, я не уверен, как клиника Блейбтроя старается вызывать у своих пациентов искусственную амнезию». До сих пор потеря памяти всегда была побочным явлением. Но я могу представить себе, что они подвергают пробандов шоковой терапии. Разве не это с вами сейчас происходит? Травматические события, одно за другим. Но зачем кому-то делать со мной такое? Они подошли к домику. За верандой слышались голоса, вероятно, Эммы и Бенни, которые преодолели себя и вступили в разговор. Чтобы заставить вас что-то забыть, вопрос «что?». Марк закрыл глаза и вспомнил один эпизод сна, от которого только что очнулся. «Я жалею, что ты об этом узнал, по крайней мере, так рано». «Я не знаю», — честно ответил он. «Тогда попытайтесь это вспомнить». Профессор остановился и пристально посмотрел на него. «Вспомните то, что вы хотите забыть». «Но как? Как мне?» Часы на запястье Марка зажужжали. Он сунул руку в карман куртки, потом ударил ладонью по лбу. «Что такое?» — спросил Хаберланд. Казалось, пёс тоже вопросительно посмотрел на Марка. «Мне нужно принять таблетки, но они лежат в бардачке в моей машине». «Какие таблетки?» Марк коснулся повязки на затылке. «Ах, да!» — Хаберланд шагнул ему за спину. «Хорошо, что вы сказали». «Что?» «Когда я осматривал вашу голову, стараясь отыскать внешние повреждения, позволил себе поменять повязку. Зачем вы её носите?» «У меня в шее осколок». Профессор недоверчиво поднял брови. «Вы уверены?» «Конечно». «И что вы делаете?» Марк не успел и глазом моргнуть, как пожилой мужчина одним движением оторвал пластырь, который удерживал повязку на ране. «Хотя вы и не видите, но можете потрогать». «Зачем?» Константин сказал мне, что рана должна оставаться стерильной. Но ну же». Хаберланд сам провел рукой, и Марк вздрогнул. «Не от боли, а потому что совсем ничего не почувствовал». Ничего, кроме голой, здоровой кожи. «У вас там нет никакой раны», — подтвердил Хаберланд его жуткие ощущения. «Никакого осколка. И не похоже, что она когда-либо была...»